Эпиграф. Александру привет. Посылаю тебе зарисовку, которая накорякана под впечатлением от поездки в Грецию. Воспоминаний так много, что, может быть, сподоблюсь и на роман. Уже есть название. Фриштык на кладбище. Готовься стать персонажем. Привет, жене. Ваш. Ехал грека через реку. Краткая этнографическая справка. В Греции проживают сплошные греки. Во всяком случае, их там поразительно много. Чешские туристы кучкуются местами, как пигментные пятна на шкуре леопарда. Ухмыляясь, захожу в магазин по поводу греческих сувениров. «Чех?» — интересуется у меня продавец. «Грек?» — в ответ интересуюсь я. Продавец хохочет, и глиняные тарелки подпрыгивают на полках. «За удачную покупку!» Грек достает из-под прилавка аккуратную бутылочку и наполняет из нее два наперстка. Кап-кап. Это местная виноградная водка, и называется она раки. Бабушка делала, помирает со смеху продавец, видя, как я тяжело дышу после бабушкиной раки. Градусов 80, не меньше. И температура воздуха за бортом градусов 40. Итого 120. На хохот и кряканье из подсобки выходит грекова бабушка. Сухонькая старушка вся в черном. Охи-охи, отнекиваюсь я, когда бабушка предлагает мне повторить по наперсточку. Чех, настаивает грек, и приходится мне повторить для поддержания национального авторитета. Географическая справка. Греция — страна гористая. Джип и осел — лучшие средства передвижения. Достать второго осла, то есть подобрать себе пару, мне так и не удалось. Зато джипы есть в любой конторе по прокату автомобилей. Rent a car. Ваше водительское удостоверение на острове Крит никому не интересно. Можете его показывать самому себе на каждом перекрестке. У вас дома есть машина? Осторожно интересуются греки, проверяя ваши навыки дорожного вождения. А пить за рулем можно? интересуются в основном чешские туристы. Можно, но не очень, как-то ненормированно отвечают греки. За две недели на Крите я видел только двух греческих полицейских. Один выходил из корчевни, другой скучал на оживленном перекрестке в Ираклионе. Вдобавок я видел два дорожных знака. «One way» — одна дорога, и «stop» — то есть нет дороги. Греческая манера вождения не поддается описанию даже в самых сильных чешских выражениях. Подлетая к перекрестку на лютой скорости, кучерявый водитель отчаянно сигналит. Если никого нет, мчится дальше. Если видит родственника, бросает машину и идет с ним пить раки. Поздним вечером по греческим дорогам разгуливают туристы. Немцы, итальянцы, русские... И редкие англичане. Самая живенькая нация на побережье — это итальянцы. Днем они лежат возле бассейна и активно разглядывают всех женщин. А вечером итальянцы оккупируют какую-нибудь таверну с макаронами и галдят там до утра, и слава богу, потому что если у вас за стенкой завелись итальянцы, это хуже гиены или дятла. Просыпаешься вместе с ними и засыпаешь по римскому расписанию. Чехи радуются жизни с купеческим остроумием. В день заезда надираются до посинения, а потом две недели кряхтят и стонут на пляже. Обстоятельные немцы придирчиво изучают в ресторане меню с кальмарами, чтобы в результате заказать себе пиво и гамбургские сосиски. Кстати, пиво марки Холстон в Греции намного дешевле, чем в Праге, а местная Метакса, начиная от пяти звездочек, необычайно хороша. А в общем, вечерний променад по греческим дорогам довольно любопытное мероприятие. Бесчисленные таверны и ресторанчики, дансинги и холлы, пивные барчики и прочие гаштетики теснятся, завлекают и подмигивают огоньками. Возле каждого заведения стоит хозяин и раскланивается с проходящими туристами. Велком, велком, велкам Или аппетитная девица заманчиво приплясывает возле дискотеки, или сочный немец зазывает своих соотечественников на порцию сосисок. Краткая историческая справка. Ехал грека через реку, видит грека в реке Рак. То есть решили как-то греки в Афинах построить метрополитен. Копнули в шести местах и заморозили строительство на полгода теперь там роются археологи дрожащими от оживления руками а греки на этот процесс взирают философски, веком раньше веком позже с исторической точки зрения афином метроник спеху зато некоторые путешественницы из развитых стран при виде античных развалин спрашивают неужели нельзя отреставрировать афинский акрополь или построить заново и каждый путешественник стремится отковырнуть камешек от храма Зевса и утащить к себе на родину в виде сувенира. Поэтому предусмотрительные греки регулярно рассыпают обыкновенный гравий в местах наибольшего скопления туристов. Если свернуть с туристической тропы, Мусейон, Парфенон, Одеон, то можно обнаружить и другие древние развалины. То какая-нибудь мраморная плита лезет из-под земли, как свекла в пражском воеводстве, то античная колонна валяется, как забытая труба теплоцентрали. Да как же тут все отреставрируешь, вздыхают сердобольные путешественницы. Грецию населяют 11 миллионов человек, и столько же топчется туристов. То есть на каждого коренного грека приходится по одному туристу в год. То есть не страна, а какой-то проходной двор. Трудно жить в музее под открытым небом, спрашиваю я у Костаса. Он расставляет по пляжу шезлонги, раскрывает амбреллы и удит для прибрежных котов рыбу. Чах, интересуется обо мне Костас и прикидывает на глаз расстояние до ближайшего питейного заведения. Охи-охи, быстро отказываюсь я от своей далекой родины с ее богатыми национальными традициями. Прибрежных котов тоже с души воротят от костовой рыбы. Кстати, греческие и коты совершенно не понимают слова кис-кис и смотрят на тебя, как на идиота. К ним надо обращаться к ири-кири. Когда коренным грекам надоедают сумасшедшие туристы, Они бегут от них на острова. Морские паромы утюжат Эгейское море, перетаскивая греков туда-сюда вместе с пожитками. Картографы насчитывают половиной тысяч больших и маленьких островов греческого архипелага. Есть где спрятаться от надоедливых вопросов, как пройти к пляжу. На морском пароме хорошо плавается в компании с девушкой. И вообще, под южным небом девушки легче верят в разные мужские неблицы, вроде вечной любви на острове с пальмами. Эти слова рекомендуется заготовить заранее и произнести на морском пароме без девять по местному времени, когда солнце прячется за горизонт, а на небе начинают зажигаться звезды. Даже самая отъявленная авантюристка из женской хартии верит без 15.09 что ровно через полчаса ты сделаешь ее счастливой. Поэтому главное на морском пароме найти авантюристку и проследить, чтобы она не увязалась за тобой поутру.